Глава третья. Две засады. Дремлющий саблезубец настороженно повел ушами, распахнул яркие желтые глаза, вскинул голову с колен, а ранга поднял шерсть с дыбом на загривке и зарычал. У него уже сменились зубы, и начали расти те длинные острые клыки, по которым и звались эти хищники. К зиме это будут два смертоносных костяных клинка, но пока только их кончики виднелись из-под верхней губы. — Вот же несуразная зверюга! — подумала Янди, выглядывая из-за кустов. Однако вслух лишней громко окликнула Ауранга. — И это я! Уйми, Ракуна! — Махнач погладил питомца, что-то шепнул ему. Тот немедленно перестал рычать и начал тереться о его ногу, радостно задрав короткий, будто обрубленный хвост. Ну что, видела царевну? нетерпеливо спросил воспитанник Тулума. Нет. С лица Ауранга в миг сбежала вся краска. Как нет? Ты же ходила к дороге. Ходила. Кивнула девушка. Станимир движется с большим отрядом в сторону реки. Все как всегда. Вот только Аюна рядом с ним сегодня не видать. — Что он с ней сделал? — зарычал Ауранг так, что саблезубец прижал уши и попятился от хозяина. — Да и ты, ничего он не сделал. Царевна ему очень нужна, иначе бы он не стал с ней нянчиться, — захихикала Захихикала лазучица. Не распускать перед ней хвост, вместо того, чтобы распустить руки. Все его улыбочки лишь видимость. Она вытянулась на куче листьев, закинула руки за голову и прикрыла глаза. Ауранг, вскочивший на ноги, остался стоять, хмуро глядя на девушку. "Станимир, жестокая лживая тварь", заговорила Янди, спустя некоторое время. Я помню его там, в столице. Венская стража не знала ни сна, ни отдыха. Он гонял своих ратников с утра до ночи. Только и думал, как еще выслужиться и показать Кирану свою верность. Теперь он будет красоваться перед Юной. Верно собрался стать при ней тем же, кем стал Киран при ее сестре. «Но ты сказала, что не видела Юну. Янди пожала плечами. И что? Скорее всего, они поссорились. Думаю, Станимир решил ей объяснить, для чего весь этот праздник, а Юна оскорбилась и теперь едет в Воске. Лицо Ауранга просияло, в миг утратив мрачную угрюмость. И сварх развеял чары хитрого венда. Погоди радоваться, хмыкнула лазучица. «Если ты думаешь, что Станимир в столице учился лишь приветствовать государя, стуча полкопьем, то ты ничего о нем не понял. Он обходителен, как истинный царедворец. Даже если сейчас Аюна зла на него, к завтраму он все исправит». Она задумалась. «Похоже, уже начал исправлять». «Почему ты так думаешь?» Рядом со Станимиром из селения Туричи ехал молодой воин. Судя по тому, что Шерих от него не отходил, думаю, это его сын. По дороге Станимир устроил себе развлечение. Парень на скаку стрелял в него из лука, а князь стоял у дерева с беспечным видом, похваляясь отвагой. Потом сделал вид, будто ранен, а оказалось, что он поймал стрелу в полете. Могу поспорить, все это было устроено нарочно для Юны. Она наверняка наблюдала за развеселыми мужскими забавами из воска. И уж верно ее сердце дрогнуло, когда мальчишка пустил в Станимира стрелу. Слушая ее, Ауранг вновь начал мрачнеть. «Кроме того», — продолжала Янди, — «царевна должна понимать». что Станимир — ее единственная защита в этих землях. Если с ним что-то случится, сперва ею займутся Шерих и его люди, а потом она попадет к жрецам когтистого старика». Янда резко села, пристально глядя перед собой прозрачными зелеными глазами. «Стало быть, пока царевна не простила князя Вендов, нам следует действовать». «Что ты задумала?» К вечеру Станимир доедет до реки. Не помню, как она зовется, но точно знаю, что за ней начинается владение лютвягов. На той стороне добраться до Саревны будет куда сложнее. Да и захочет ли она бежать с нами?» Девушка окинула Ауранга оценивающим взглядом. «Я бы, пожалуй, не захотела». «Я бы сам на тебя не глянул», — фыркнул Мохнач. «Не злись. Лучше слушай, что нужно сделать. Ты был у реки? Осмотрел мост, как я просила?» «Да. Бревна связаны лыком. Уложены просто на землю, чуть прикопаны сверху». «Отлично. Мы сейчас направимся туда. Ты же сможешь приподнять их?» «Конечно смогу». «Отлично. Перережешь лыка». «Зачем?» чтобы Станимир с людьми заночевали с этой стороны реки. А дальше сделаем так. Когда стемнеет и Венда устроится на ночлег, ты подкрадешься к Стану вместе со своим клыкастым котом. Пусть он там парет в свое удовольствие. Ты же прежде говорила, что мне надо держаться подальше в лесу, чтобы Ракун не привлекал псов. Так то нужно было раньше, а теперь другое дело. «Бычьи и псы поднимут лая, венда забегают». Янди улыбнулась. «А в суматохе я позабочусь о том, чтобы Аюна исчезла». «Ступай, займись мостом. Я пока немного посплю. Ночка будет веселая. День понемногу клонился к вечеру. Пользуясь возможностью, Янди дремала, соорудив себе нечто вроде люльки из плаща, закрепленного на двух ветвях. Все, что ей сейчас надлежало сделать, было сделано. А уж, с бревнами. Ауранг вполне управится и сам. Ей снилось, что она скачет по камням, казавшимся ей огромными. Ее отец бежит впереди, тащая ее за руку. — Он мог бы двигаться куда быстрее, но Янди не поспевает за ним. Она оскальзывается. «Не ступай на землю!» — кричит отец. «Оставишь след!» Она старается изо всех сил. Но камень в ее сне вдруг становится рыхлой землей, ноги вязнут, а где-то совсем рядом сверху слышится стук копыт и издевательский хохот. Янди оглядывается и в ужасе, глядит на приближающихся Нагхов. Впереди всадник на черном коне. Его лица не разглядеть, оно будто меняет черты. Но она знает, что это Ширам. Пробившаяся сквозь дремоту мысль кольнула ее. Ширам тогда был совсем мальчишкой. Но сейчас она точно знала, что это он. Янди распахнула глаза. несколько мгновений она лежала тяжело дыша бездумно глядя на переплетение веток над головой все ее тело будто бы свело с хвала и свархи это всего лишь сон подобные сны посещали ее нередко то она будто выходила из купальни едва наклонялась чтобы взять оружие и одеться как за ее спиной оказывался шрам с занесенной для удара лунной косой то среди глубокого сна она вдруг открывала глаза и видела его, склонившимся над собой с насмешливым оскалом на хищном лице. Каждый раз это было что-то новое, и каждый раз отогнать терзавшее ее видение не было никакой силы. Янди вдруг припомнила недавний разговор с Аурангом. Здоровенный Махнач часто раздражал ее именно тем, что оказался вовсе не тем неуклюжим, туповатым простофилей, за которого Янди принимала его вначале. Подчас его вопросы были столь острые и глубокие, что заставляли лазучицу не просто задумываться, а по-настоящему страдать от необходимости искать на них ответ. Тогда, на берегу Даны, когда они целый день просидели в засаде, Махнач задал ей вопрос. — Ну хорошо, что ты будешь делать после того, как тебе удастся прикончить шрама? — Скорее всего, и меня в тот же миг прикончат, — привычно отмахнулась Янди. — А если нет, — не отставал Ауранг, — если тебя не убьют и не покалечат, и ты вернешься в столицу живая и здоровая. — Расскажешь Кирану, что его смертельный враг мертв? — В первую очередь он мой смертельный враг. — Тем более... — Представь, вон Сарсан лежит бездыханный. Ты сделала то, ради чего жила все эти годы, а дальше... «Что за глупые мысли?» — огрызнулась Янди. «Думаешь, не найду чем заняться? У меня хватает золота, чтобы купить имение неподалеку от столицы. Заведу себе красавцев-любовников, стану веселиться, охотиться, устраивать пиры. А когда мне захочется беседа об умном и вечном, буду приглашать тебя». Авраунд покачал головой. «Тебе недолго будет этого желаться. Твоя кровь отравлена, она не даст тебе покоя». Она станет жесть тебя, требовать новых убийств. — Ну вот еще, — возмутилась девушка. — Да что ты обо мне знаешь? Как смеешь так говорить? — Не кричи на меня, — вздохнул Махнач. — Ты сама знаешь, что я говорю правду. От и злишься. Жизнь ради смерти — пустая жизнь. — Тебе не понять, — буркнула Янди. — Это верно, — согласился Авранг. — И я рад этому. Эй, послышалось внизу, проснись! Янди тут же вскинулась, ухватилась за ветку, подтянулась и спрыгнула на зем. Я не сплю. Девушка оглянулась, уже смеркалось, значит, она продремала довольно долго. Ты разобрал мост? Нет. Покачал головой Махнач. Почему? Похоже, кто-то уже разобрал его до нас. Что? — Лыка, которым связаны бревна, перерезана, — объяснил Ауранг. — по к стволам привязаны веревочные петли, с прогетами через них палками. Если за них дернуть, мост рассыплется по бревнышку. — Хочешь сказать, мы не одни присмотрели это место для засады, — усмехнулась Янди. — Вот, значит, как. Кто бы это мог быть? Новость, впрочем, не показалась ей такой уж забавной. — Тебе лучше знать, — пожал плечами Ауранг. — Я не устраиваю засад. — Станимира пока не видно? — Нет, но уже смеркается. Значит, Станимир скоро будет у реки. — Что ж, пойдем глянем, но не вздумай даже соваться к мосту. Двигаясь легко и по-волчьи незаметно, Янди и Ауранг приблизились к дороге, спрятались в зарослях багровеющей бузины и начали пристально оглядывать безучастно молчавшие окрестности. Местность казалась совершенно безлюдной. — Видишь, там дальше лесистый пригорок, — прошептала Янди. — Дорога изгибается вокруг него, затем спускается к реке. Если бы у меня был отряд, я бы именно там устроила засаду. В этот миг Рыкуну вдруг приподнялся, настороженно поглядел куда-то в бок и тихо зарычал. Там уже засада! Скочил Махнач. Янди схватила его за руку. Молчи! Она быстро обернулась к Аурангу и одними губами прошептала: Уходим, пока нас не заметили, очень тихо. И, я, кажется, знаю, кто это. Пятеро всадников передового дозора Станимира, обогнув заросший лесом пригорок, начали спускаться по дороге, ведущей к мосту. Старый ольшаник, росший по берегу, переплетался над тропой так густо, что летом даже в полдень здесь царил полумрак. Сейчас бурые листва густо устилала землю. Лишь ели, напоминающие наконечники огромных копий, темнели среди голых древесных остовов. Листва, впитавшие влагу прошедших дождей, уже не шуршало под копытами. Должно быть, поэтому человек, сидевший на корточках у самых мостков, не сразу заметил приближение конников. Но прежде чем он оглянулся, всадники увидели, что неизвестный расталкивает бревна моста. — Хватайте его! — закричал передовой всадник, ударяя пятками по конским бокам. Незнакомец тут же вскочил и со всех ног кинулся в лес. В то же мгновение бревна моста с грохотом покатились в воду, будто все это время чужак удерживал их от падения. «Хватайте!» Еще громче взвыл всадник и тут же вылетел из седла. Натянутая между деревьев тонкая веревка ударила его по горлу и выкинула на дорогу. Вслед за этим в других всадников полетели метательные ножи. Еще трое вендов рухнули на земь, Лишь последний успел развернуть коня и помчался обратно, голося во все горло. «Засада! Впереди засада!» Ошибался он лишь в одном. «Засада была вовсе не впереди!» Покрытый кожаным оболоком возок царевны остановился. Снаружи послышался резкий окрик и недовольное ржание коней. Затем надоевшие однообразные звуки дороги — стук копыт, скрип колес, понуканье возниц — сменились боевыми кличами, лязгом клинков и отчаянной руганью. Наконец стало пугающе тихо. — Что там случилось? — пролепетала Суви, глядя на подруг служанок, съежившихся у стены кваска на деревянной лавке. Казалось бы, только что они неспешно ехали по лесной дороге, хихикая и зубоскаля по поводу венского толмача Власка, который, кажется, не на шутку влюбился в Суви. И вдруг ленивая болтовня прервалась на полуслове, а по воску тряхнуло, на козлах послышался жуткий сдавленный хрип. Все стихло. В следующий миг кожаный полок, закрывавший вазок, распахнулся. В сумерках девушки увидели нечто ужасное — змеиную голову с распахнутой пастью. Лишь потом Суви разглядела под ядовитыми клыками человеческие глаза. — Где царевна? — резко спросил змееголовый, буравя взглядом застывших в страхе девиц. — Ее тут нет! — пискнула Суви, затравленно глядя на раскрашенного воина и чувствуя, как ужас перехватывает дыхание. Она, наконец, сообразила, с кем они столкнулись. «Это же Накхи! Но откуда здесь, в сердце владений вендов, эти исчадия первородного змея?» «Всем сидеть тихо, не то сожгу возок! Ты со мной! Будешь голосить убью!» Раскрашенный схватил Суи за шиворот и выдернул из воска, как репку, она и ахнуть не успела. Бросил себе на плечи и метнулся в лес. Краем глаза девушка заметила еще две темные тени и повисшего на козлах возницу с перерезанным горлом. А служанки еще долго сидели, а мев, и на всякий случай, боясь даже шевельнуться. Едва дорога исчезла из виду, Змееголовый сбросил девушку с плеч на земь, будто мешок, и приказал своим молчаливым спутникам. «Тащите ее к коням, я прослежу, чтобы за нами не увязались». Дальнейший путь Суви проделала сторбы из-под на голове и заткнутым тряпкой ртом. Время от времени тащивший ее на плече разбойник менялся, пока, наконец, пленницу без всякого почтения не сбросили в сухую траву. Девушка вскрикнула, но тут же получила пинок под ребра. «Болчать!» Суви замерла, опасаясь лишний раз вздохнуть, чтобы не рассердить похитителей. Наконец, кто-то рывком сдернул торбус ее головы, и над ней раздался уже знакомый жесткий голос Змееголового. «Ты кто?» — Суви, служанка царевны. — А где сама царевна? — Санцелика была впереди с князем Станимиром. Похититель стиснул кулаки, обернулся к воинам и злобно зашипел что-то на своем языке. Затем вновь обернулся к Суви, угрожающий навис над ней. — Мои воины говорят, что рядом с князем не было царевны. — Решила меня обмануть? — «Говори правду, чтобы мне не пришлось вытаскивать ее из тебя вместе с языком!» «Я и говорю правду!» — жалобно пролепетала Суви. «Царевна рядом с князем, в кожаном доспехе. Утром я сама помогала ей снарядиться». Раскрашенное лицо Нагха исказилось от досады. «Зачем? Для чего она напялила доспех?» «Вчера его подарили царевне в селении Туричей». А утром Станимир преподнёс Санцеликой прекрасного коня. Наверное, она хотела порадовать вождя. — О, на Предводитель наков устремил взгляд к небесам. — В этой желтоволосой царевне цветочная пыльца вместо разума. — Что будем делать, Доргаш? — спросил один из воинов на родном языке. — Вы двое отправляйтесь к Становендов. Следите за тем, что там происходит. Найдите мне царевну. — Вендов около сотни, — напомнил Нак. она с дюжина. — Умолкни и выполняй приказ. — А если царевны нет? — спросил другой воин. — Если девка тебе солгала, может, спросить ее как следует, раз уж она у нас? Предводитель Накхов схватил Суви за шкирку и поднял над землей. — Признайся, ты сказала нам правду, — прорычал он. — Ничего не придумала? — Я... сказала правду, — жмурясь от страха, прохрипела девушка. Ей казалось, что распахнутая пасть с ядовитыми зубами сейчас сомкнется на ее шее. «И сварха всесветлая, сохрани искру моей души», взмолилась она, уверенная, что настает ее смертный час. «Если соврала, лучше сознайся сейчас, иначе придется причинить тебе боль, а мне, видит мать я этого не хочется». Слова Накха звучали очень искренне. По лицу Суи потекли слезы. — Я знаю лишь то, что видела. Прошу, поверь мне. — Ладно, я тебе поверил. Даргаш отпустил руку и несколько мягче посадил девушку на землю. — Жди и не пробуй убежать. Бросил он, отходя в сторону. Суи лишь горько усмехнулась сквозь слезы. — Он в самом деле думает, что горожанка... сумеет убежать от кого-то в лесу, тем более от отряда накхов, взбешенных неудачей. Змееголовый подошел к своим воинам и заговорил на шипящем наречии, над которым слуги любили тайком посмеяться при дворе. Судя по резким голосам и кривым ухмылкам, накхи остались не слишком довольны допросом. Однако никто не стал перечить вожаку. Закончив беседу, Доргаш повернулся к девушке и поманил ее к себе. — У тебя хорошая память? — Каждый вечер я должна была рассказывать госпоже занятные истории, чтобы ей приятнее было отходить ко сну. — Вот и хорошо. Теперь тебе надо будет рассказать занятную историю Станимиру. Запомни ее от слова до слова. Предводитель Наков приосанился и медленно заговорил. — Я — Даргаш из рода фая и мои люди находимся в твоих землях по велению Сарсана Накхавширама, сына Гауранга. Мне приказано найти и вернуть царевну Айуну, принадлежащую моему повелителю. Если ты отдашь ее добром, я покину твои владения, не причинив ни тебе, ни твоей родне какого-либо ущерба. Если же нет, готовься находить на пути головы своих сородичей». «Покуда не настанет и твой черед!» Доргаш умолк, покосился на одобрительно кивающихся товарищей, довольно улыбнулся и добавил. «Если Станемир готов отдать царевну, пусть просто оставит ее на дороге и уйдет. Ты все запомнила?» «Да!» — кивнула служанка. Поколебавшись, она робко произнесла. «Мне будут задавать вопросы. Венды захотят найти и убить вас». «Удивлюсь, если не захотят», — хмыкнул Доргаш. «Можешь рассказать им все, а сейчас тебя отнесут обратно на дорогу. К полуночи доберешься до Венского стана. Надевай на голову мешок».